Сэр Пит был на упомянутом вечере, но он покинул его очень рано. Да и жена его была рада поскорее уехать. Бекки почти не разговаривала с Питом и едва замечала невестку. Пит Кроули заявил, что поведение Бекки в высшей степени непристойно и в резких выражениях осуждал театральные представления и маскарады как совершенно неподобающее времяпрепровождение для англичанки. По окончании шарат он задал жестокий нагоняй своему брату Родану за то, что тот и сам участвовал в таких неприличных игрищах и позволил жене принять в них участие. Родан сказал, что больше участвовать в подобных забавах она не будет. Быть может, под влиянием внушений со стороны старшего брата и невестки он уже и так стал примерным семьянином. Он забросил клубы и бильярдные, никуда не выезжал один. Ездил кататься вместе с Бекки, усердно посещал с ней все званые вечера. Когда бы ни приезжал к ним лорд Стайн, полковник всегда оказывался дома. А когда Бекки предполагала выехать куда-нибудь без него или же получала приглашение только для себя, он решительно требовал, чтобы она отказывалась от них, и в тоне нашего джентльмена было что-то такое, что внушало повиновение». Маленькая Бекки, надо отдать ей справедливость, была очарована галантностью Роддена. Он иногда бывал не в духе, зато Бекки всегда была весела. И при гостях, и наедине с мужем у Бекки неизменно находилась для него ласковая улыбка. Всегда она заботилась о его удобствах и удовольствиях. Словно вернулись первые дни их брачной жизни. Тоже отличное расположение духа, предупредительность, приветливость, безыскусственная откровенность и внимание. «Насколько же приятнее, — говорила Бекки, — когда рядом со мной в карете сидишь ты, а не эта глупая старуха Брикс. Давай, дорогой родон будем и впредь так жить». «Как это было бы чудесно! Какое это было бы счастье! Будь только у нас деньги!» После обеда родон засыпал в кресле, Он не видел лица сидевшей против него жены, хмурого, измученного и страшного. Когда Родан просыпался, оно озарялось свежей невинной улыбкой. Жена весело его целовала. Полковник изумлялся, как это у него могли возникнуть подозрения. Да у него никогда и не было никаких подозрений. Эти смутные опасения и предчувствия, смущавшие его, всё это было просто беспричинной ревностью. Бекки любит его, она всегда его любила. А если она блистает в высшем свете, в том нет её вины. Она создана, чтобы блистать. Какая другая женщина умеет так говорить, так петь или вообще делать что-либо так, как Бекки? Если бы только она любила сынишку. Так думал Родан. Но мать и сын никогда не могли ужиться. И в то самое время, когда Родан терзался такими сомнениями и недоуменными вопросами, Произошел случай, о котором мы рассказали в предыдущей главе, и несчастный полковник оказался пленником, отторгнутым от своего дома.